Глава д е в я т н а д ц а т а Лондон, май 2019 года. После ухода Пенелопы и п р е ш е с мы немного посидели молча. а Затем Арабелла вскочила на ноги. «Кто хочет посмотреть на закат?» «Я сто лет не была в деревне, а небо кристально чистое». Она протянула ко мне руки. «Пойдем, Мэнди». «Обещаю, такого ты еще не видела». «Захвати свою камеру». Она перевела взгляд на брата. «И ты, Колин». «Когда ты последний раз видел закат?» к о л и н осушил свой стакан и поставил его на каминную полку. «Ни разу со времен института», — констатировал он каким-то странным тоном. Он повернулся к отцу. «Пап, пойдешь с нами?» «Спасибо, но мне нужно просмотреть кое-какую корреспонденцию. А вы идите». Джеймс посмотрел на часы. «И лучше поторопитесь. Солнце садится примерно через 45 минут. Лучше всего наблюдать с меловой горы, а до нее идти прилично». «Возьмите фонари, чтобы не заблудиться на обратном пути. Сегодня только полумесяц». Сбегав наверх и быстро переодевшись в джинсы и свитер, я пошла за Арабеллой и Колином через весь дом. Захватив на кухне карманные фонари, мы вышли в сад за домом. Аромат цветов наполнял воздух такой легкостью, что я почти забыла лицо Прэшес, когда она отвела глаза от моего испытующего взгляда. Забыла то ощущение зависшей над листом бумаги ручки. Ощущение истории без конца. Но конец был. Должен был быть. В каждой истории был финальный акт, место, под которым можно написать «конец». Я всю свою взрослую жизнь прожила с этим допущением, сознанием, что некоторые концовки известны еще до начала истории. Сегодня было что-то в том, как Прэшес произнесла «Сладких снов». Нечто почти вызывающее. Крючок, брошенный в воду, чтобы посмотреть, что на него может клюнуть. Не то чтобы это было какой-то непривычной сентиментальностью. Я вспомнила те же слова, написанные на обороте фотографии с Грэмом в форме королевских ВВС. А может, это была лишь какая-то пустяковая мысль, крутившаяся у меня в голове? Полное совпадение никак не связанных между собой вещей. А Рабелла, идущая рядом, остановилась, потирая ладонями руки. и б р Что ж так холодно-то? Боюсь, у меня нет джемпера». У нее был искренне раздосадованный вид. «А если вы будете меня ждать, то пропустите закат», махнув нам рукой, она сказала. «Вы идите, сфотографируйте все, чтобы я посмотрела, что пропустила». Джордж и Шарлотта, которых, видимо, держали во время ужина в заперти, обрадовались, п о б е г у из заключения. «Держите их подальше от коровьих лепешек», предупредила Арабелла, а затем поспешно удалилась, оставив нас с Колином один на один. Собаки скакали и носились вокруг нас, словно назойливая м ы ш к а р а вызвав у меня невольную улыбку. «Не волнуйся, мы некоторое время не пускали коров на этот холм, чтобы отросла трава». Колин опустил глаза на мои кеды. «Холм пологий, но там может быть скользко. Тебе в них будет нормально?» «Наверное, нет». Я стянула кеды, затем засунула носки внутрь, оставшись босиком. В ответ на его недоуменный взгляд я объяснила. «Когда я была маленькой, я надевала туфли только в школу, церковь и на дни рождения». Это скорее п р и ч у д а южан, так что прорва народа пропустила это. «Есть что-то волшебное в траве под босыми ногами». Я указала глазами на его м о к а с и н ы «Попробуй». Он колебался всего секунду, а затем снял свои туфли и поставил рядом с моими. «Приятно. Правда, немного прохладно. Ноги, наверное, замерзнут. Не волнуйся, привыкнешь. Твои пальцы на ногах будут слишком довольны, чтобы жаловаться. Ну, пойдем тогда». сказал он, указав на тропинку, ведущую из сада к заросшему травой склону с редкими деревцами. Он свистнул собак, которые тут же потрусили по направлению к нам. Мы шли молча. Собаки, тяжело дыша, пролетали мимо нас. Потом, добравшись до ворот для выгона скота, принимались нетерпеливо пританцовывать в ожидании, когда им откроют ворота, а затем возвращались обратно. Я проигрывала в голове наш разговор на кухне, слушая слова Колина о фотографии мальчика в коляске, который не был Колином. Я хотела спросить, кто же это был, но не могла подобрать правильных слов, которые бы показали безразличие, которого уже не испытывала. «Я наводил справки по поводу Евы Харлоу», — нарушил Колин тишину. «О, прекрасно! Нашел что-нибудь?» Он покачал головой. «Вообще ничего. Я нашел ее в списке моделей дома Луштаг с 3 9 до конца марта 41-го». Затем она исчезает. Совершенно пусто. Ни извещения о смерти, ни истории болезни, ни записи о браке. Как будто ее вообще не существовало. Но мы знаем, что она жила с Прэшес. Ты проверял историю дома? Пытался. Никаких записей о том, что квартиру снимала Прэшес, потому что моя бабушка и дедушка владели этой квартирой. А когда она вернулась в Лондон в 70-х, она снова в нее въехала. Интересно, почему она не нашла квартиру поменьше, Раз уж была теперь одна. Может быть, для того, чтобы Ева смогла найти ее после всех тех лет? «Все любопытнее и любопытнее, нужно признать», — произнес Колин, повторяя мои мысли. «Посмотрим, что я найду в записях Девана». Прэшес сказала, что отцом Евы был врач, а ее родители погибли в автокатастрофе. «Эти детали должны помочь сузить круг поиска. У нас в офисе есть с т а ж ё р который отвечает за телефонные звонки». Она может разузнать, были ли какие-нибудь газетные сообщения о несчастном случае и тому подобное. Шанс слабый, но он хотя бы есть. Холм стал более крутым, и я заметила, что стало тяжелее дышать. Даже собаки сбавили прыть, хотя Колин еще продолжал идти некоторое время своими широкими шагами, пока не понял, что заметно обогнал меня. Добравшись до вершины холма, мы с собаками остановились, чтобы полюбоваться меняющимся небесным светом. На южной стороне склона тень накрывала ярко-зеленые поля, на северный пейзаж занял густой лес. А вдали, поверх цепи холмов, очертания лондонских зданий мрачными тенями врезались в горизонт, словно алчные пальцы, возжелавшие небо. Колин показал на деревья. Некоторым тисам в лесу более 500 лет. Когда я был мальчиком, бабушка, бывало, брала меня на прогулку, и рассказывала мне, что каждое отдельное дерево в и д е л о на своем веку в зависимости от обхвата». Он замолчал, обдумывая следующие слова. «Бабушка говорила, что мечтает о том, чтобы они были капсулами времени, и она могла отрывать слои коры и проживать заново части своей жизни». Я никогда не с п р а ш и в а л какие именно части. «Возможно, стоило спросить». Наши глаза встретились. «Возможно. Хотя мне кажется, что у тебя не так много времени». Арабелла говорит, что, по словам врачей, ей осталось недолго. Хотя, по мне, если не считать бледности, она в полном порядке. Он сделал глубокий вдох, а затем медленно выдохнул. Вот поэтому так сложно в это поверить. У нее хроническая сердечная недостаточность, и она усиливается. Она не хочет, чтобы ее реанимировали, если что-нибудь произойдет. Так что у нас не так много времени, чтобы воссоединить ее с Евой, или, по крайней мере, сказать ей, что произошло с ее подругой. И в любом случае, моему отцу хотелось бы узнать судьбу своего дяди. Но даже он почему-то противится, словно о Грэме никогда не рассказывали потому, что родители скрывали от него что-то дурное или страшное. Он остановился, посмотрев мне прямо в глаза. Что у каждого из нас в прошлом такого, что мы не хотим с этим встречаться? Я подняла глаза на багровеющее небо, похожее на к р о в о п о т ё к и на теле умирающего дня. То ли из-за этого затухающего света то ли из-за выпитого бренди признание показалось чуть менее необдуманным. «Странно, но когда я думаю о своем прошлом, я вижу его как молодую версию себя. Себя, которую не могу простить за сделанные ошибки». Я почувствовала, что он ждет, и повернулась, чтобы взглянуть ему в глаза. Он сказал, «Но, Мэдисон, ведь ошибки, которые ты сделала, и делают тебя тем, кто ты есть. И судя по тому, что я вижу, ты удивительная». если не считать твоего необъяснимого нежелания ехать домой. В то место, которое ты явно любишь, и к семье, которая тебя боготворит. Думаешь, я удивительная? Я не собиралась говорить такого, но слова вырвались сами по себе. Да, временами. Я отвела взгляд. Ощущая неловкость от его пристального взгляда и смущение от того, что к лицу прихлынула кровь, Я полной грудью вдохнула опьяняющий весенний воздух, наполненный ароматом цветения и спёртым запахом домашней скотины. «Я очень люблю запах фермы», — сменила я тему. «Почти так же, как и запах болот Южной Джорджии». «Наверное, это как любовь к звуку волынки. Ты либо родился с ней, либо нет». «Значит, тебе нравится звук волынки?» — невольно улыбнулся Колин. «Да, не могу сказать тебе, где я её слышала, но слышала достаточно, чтобы понять это». Есть в ней что-то, ну, не знаю, величественное, едва ли не завораживающее. А тебе? Я всю жизнь прожил в Великобритании, так что свою порцию в волынке получил. И да, она мне нравится. Я не верю, что кто-то может называть себя британцем и хотя бы не делать вид, что она ему нравится. Над холмами прокатилось далекое мычание, заставив меня ощутить ностальгию, о которой я даже не подозревала. «Как ты вообще смог покинуть это место?» Когда он мне ответил, я подняла на него взгляд и обнаружила, что он пристально смотрит на меня. «Потому что я знаю, что оно всегда здесь. Здесь живут мои детские воспоминания, хорошие и плохие в перемешку». В его глазах промелькнула тень. Такую же я встречала и в своих глазах. Он отвернулся, словно понял, что проговорился о том, чем не готов был делиться. Снова повернувшись ко мне, он добавил. «Но именно это и делает дом домом». Я посмотрела на него в сгущающихся сумерках, чувствуя, как крошечные ночные насекомые щекочут мои щеки. Дом — это место, которое живет в нашем сердце, ожидаясь с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, когда мы заново откроем его для себя. Он слегка склонил голову. «Кто был тот невероятно умный человек, что произнес это?» Я улыбнулась. «Моя тетя Кэсси. Обычно она права почти по любому поводу. И уж по поводу этого она точно права». Я задумалась о том, что он только что сказал, что дом — это смесь хорошего и плохого, и вспомнила фотографию мальчика, который не был Колином. «Та фотография на твоем столе, с твоими родителями и маленьким мальчиком, похожим на тебя, но не с тобой». Незаданный вопрос повис в воздухе между нами, невидимый, но тяжелый. Колин долго рассматривал меня, не произнося ни звука, а затем отвернулся. Подняв голову, он указал на появившиеся в небе над нами первые звезды. Зимой можно увидеть близнецов и Орион. Я провел прямо на этом месте множество холодных вечеров, наблюдая за ними в телескоп. Я проследила за его взглядом туда, где над нами рассыпались крапинки света. От бренди и бескрайнего неба закружилась голова. В детстве я боялась темноты, и мама сказала, что звезды — это маленькие щелочки в шторах Господа, через которые он наблюдает за нами в ночи. После этого мне уже не было страшно. Она тоже очень умная женщина. «У меня в роду очень много умных женщин. Если бы я не выглядела в точности, как моя тетя Кэсси, я бы подумала, что меня удочерили». «А знаешь, ты права». Я удивленно посмотрела на него. «Насчет чего? Что меня удочерили?» Он улыбнулся. Его зубы блеснули в сгущающейся темноте. «Насчет хождения босиком. Не нравится». Я окинула взглядом поля. Исчезающее солнце укрывало на ночь холмы сотканным из теней одеялом. Свет, отпуская день, из золотого становился багровым. «Как красиво!» — прошептала я, не желая нарушать тишину. «Это не первый закат, который мы наблюдаем с тобой вместе». Голос Колина раздался прямо у моего уха, и я поняла, что он подошел ко мне очень близко. «Не первый?» Я повернулась к нему. Наши лица почти соприкоснулись. В университете. Арабелла договорилась с несколькими студентами посмотреть на закат с х е д д и н г т о н х и л л х о л л а пришли только мы с тобой. «Я не помню», — проговорила я, хотя это было не совсем так. Я не запомнила обстановку, но точно помнила, как он стоял возле меня, держа в руках сумку от моей камеры. «Ты пыталась поцеловать меня», — произнес он. Я посмотрела на него, постепенно отчетливее вспоминая тот закат. «Нет, это ты пытался меня поцеловать», И прежде чем я смогла отметить, что он улыбается, Колин наклонился ко мне и прижался губами к моим губам. Я не отстранилась в тот же миг из-за того, что была слишком ошарашена. Из-за того, насколько приятно было ощущать тепло его губ на своих губах, его нежные руки на моей талии, ночной воздух, оседающий на наших плечах и словно подталкивающий нас друг к другу. Поцелуй становился все крепче, и я заметила, что отвечаю ему, его прикосновению. абсолютному слиянию двух соединенных в объятии тел. Я была готова обнять его за шею и привлечь ближе, но внезапно поняла, что делаю, и остановилась, шагнув назад с такой скоростью, что чуть было не потеряла равновесие. «Прости, это... Нет, я не могу». Я не могла продолжить, уже даже не понимая, почему говорила ему «нет». «Это из-за меня или из-за того, что ты убедила себя, что живешь со смертным приговором?» Не отворачиваясь и выдерживая мой взгляд, он требовал ответа. Интимность опустившихся сумерек и вкус его губ на моих губах придали мне смелости. «Это не из-за тебя», — он сделал глубокий вдох. «Хорошо», — он на мгновение замолчал, подбирая слова. «Я не пытаюсь преуменьшать то, с чем ты борешься, но я кое-что почитал, чтобы разобраться немного получше. Ты наверняка знаешь, что наличие этого гена не означает, что твоя жизнь обязательно укоротится или изменится». В сгущающемся сумраке я смотрела на него, изо всех сил стараясь не обращать внимания на тепло, разливающееся от его слов в моей груди. Я кое-что почитал, чтобы разобраться немного получше. Как будто его это действительно волновало. Возможно, так оно и было, но только потому, что он не знал всей истории. Я тряхнула головой, словно хотела стереть его слова. Стереть все, в чем я себя убедила и что считала правдой. «Но так может случиться», И тогда я нанесу своим любимым ту же травму, которую пережили мы, когда умерла моя мама. Я не могу так поступить с ними. И я так не поступлю. Я сделала шаг назад, нуждаясь в пустом пространстве между нами. Ты не поймешь». Его руки опустились. В голубых глазах отразились последние отблески дня. Он заговорил не сразу, но когда это произошло, он сказал не то, что я ожидала услышать. «Этого мальчика зовут Джереми. Он был моим близнецом, и он умер от лейкемии, когда нам было по девять лет. Он поднял с земли фонарь, который я уронила, и свистнул собак. «Пойдем. Лучше включи фонарь. Если подвернешь лодыжку, сомневаюсь, что смогу пронести тебя весь обратный путь, и мне не хотелось бы оставлять тебя здесь на всю ночь». Сказав это, он включил свой фонарь и пошел вперед, показывая путь. Собаки в припрыжку бежали возле него. Я поплелась за ними, затылком о щ у щ а я как темнота идет за мной по пятам.